Глава шестая Войдя в гостиничный номер, Кейн швырнул сумку на кровать и запер за собой дверь. Весь гнев и разочарование после крушения надежд и чего скрывать даже презрение уже перегорели за время поездки. В душе его царила только серая тоска от осознания собственного бессилия. На обратном пути мэр не стал более разговорчивым, а дружелюбие, если повысилось, то измерить разницу можно было бы только микрометром. Чернокожий коротышка, видимо, с самого начала не испытывал личной симпатии Кейну. В этом его трудно было винить. А прометчивое согласие Данау сотрудничать неминуемо навлечет на привыкших уже к спокойной жизни спецназовцев массу неприятностей. Еще раз прокрутив все это в уме, Кейн подошел к кровати и расстегнул сумку. Уже вечерело, и за окном сгущались сумерки. Для каких-то конкретных дел времени сегодня не осталось, и Кейн решил заняться разработкой нового плана. Если, конечно, что-то вообще можно сделать. Не успев додумать эту мысль до конца, Кейн почувствовал, как болезненно сжалось сердце. Среди его вещей разложенных на кровати, не оказалось пузырька с лекарством. «Проклятие!» — вырвался он, судорожно ощипывая карманы куртки. Без антигистамина в ближайшее время ему грозила смерть от отека легких. И тут он вспомнил, что упаковку сумки э, заканчивали спецназовцы. Неужели они специально это подстроили? «Интересно», — подумал Кейн, — «придут ли эти старые кретины ко мне на похороны?» Перебирая все, какие знал ругательства, он бросился к видеофону и набрал номер справочного бюро. Ему повезло. Одним из 30 неправительственных абонентов видеосвязи оказался Мердок. Спецназовец включил изображение только после шестого сигнала. Зумера. «Да», — сказал он, — «Ренцы, в чем дело?» В нескольких словах Кейн обрисовал ситуацию, не упомянув при этом, по чьей вине пропал пузырек. «Никак не могу отыскать номер поместья. Должен же там быть хотя бы телефон. Подскажи, как э, с ними можно связаться?» «Ну, если только поехать или пешком». Мердок недовольно шмыгнул носом. «Подходи через полчаса к восточным воротам. Отвезу тебя». «Нет, нет, не стоит». Поспешил отказаться Кейн, немного успокоившись. «Послушайте, а нельзя ли достать такое лекарство где-нибудь в городе? Я заплачу». «Не суетись. Мне нетрудно туда съездить. Давай восточные ворота через тридцать минут». Экран погас. Кейн схватил плащ и выбежал из номера. Поездка в горы оказалась белотекущим кошмаром. За это время Мердок не произнес ни слова, хотя по лицу его было видно, что единственное определение, которое он сейчас может выдать, это «болван». Поэтому Кейн сидел тихо и немножко оживился только, когда они подъехали к поместью. Через шторы на окнах пробивался яркий свет, и в комнатах слышались громкие голоса. Было похоже, что веселье в самом разгаре. Мердок осторожно взялся за ручку двери и приложил указательный палец к губам, призывая соблюдать тишину. Кейн, понимающий, закивал головой, и они вошли в полное голосу в помещение. Однако комната была пуста. Вытаращив глаза, Кейн вопросительно посмотрел на Мордока. Тот хитро улыбнулся и указал рукой в сторону стола. На цыпочках, приблизившись к длинному деревянному столу, Кейн внимательно осмотрел поверхность и, присев на корточки, заглянул под стол. На нижней его поверхности были привинчены пять аудиоплееров, включенных на полную мощность. Кейн выпрямился. — Мэрдок находился у двери, ведущей в другую комнату, и поманил его за собой. Вскоре они уже шли по бесконечному лабиринту комнат, коридоров и лестниц, ведущих глубоко вниз. Кейну показалось, что в итоге они спустились метров на пятьдесят под землю. Они стояли в длинном, освещенном двумя тусклыми лампочками коридоре, в конце которого находились двухстворчатые двери. «Добро пожаловать!» Неожиданно раздался позади них громкий голос. Кейн моментально повернулся и принял оборонительную стойку. В ответ послышался резкий смешок. Хе, хорошая реакция, похвалил незнакомец. Его высокая одетая во все черная фигура появилась в конце коридора. Откинув капюшон, скайлер ухмыльнулся и подмигнул Мердоку. Пошли, сказал Мердок, указывая на дверь. Они вошли в просторную, ярко освещенную комнату, и Кейн застыл в изумлении. В комнате находилось не меньше сотни спецназовцев в полной боевой экипировке. Кто-то собирал снаряжение, другие возились с каким-то оружием и приборами. Двое спецназовцев носили ящики к тележкам монорельцевой дороги, начинавшейся в дальнем углу комнаты. Мэр куда-то исчез. Кейн все еще не веря глазам наблюдал за происходящим, когда услышал как кто-то заговорил с ним. — Извини, парень, пришлось ха, стащить твой пузырек, чтобы был повод вернуть тебя обратно. У Коли везде глаза и уши. Кейни сразу узнал говорившего. — Лейт? — недоверчиво спросил он. — Прошу любить и жаловать. Криво усмехнулся тот. Перемены в облике старого солдата просто ошеломляли. Исчезли очки, борода была аккуратно подстрижена и седина, она отсутствовала. Будто ее смыли, как краску. Перед ним стоял крепкий мужчина без единой морщинки на лице. Теперь Кейну казалось, что он видит саму сущность спецназовца. Будто главный смысл — сам дух черного спецназа наконец-то вырвался наружу и предстал во всей своей неповторимости. — С момента нашей последней встречи вы помолодели лет на пятнадцать, — сказал ему Кейн. Видя замешательство молодого человека, Лейд паотически улыбнулся и похлопал его по плечу. «Идуин в малых дозах позволяет совершать чудеса перевоплощения». «Так у вас есть Идунин?» Я надеялся, что вы его имеете, но не был уверен. «Из-за моей дряхлости и явного маразма». Кейн кивнул. «Ничего, бывает. Не могу поверить, что вам так долго удавалось всех дурачить». «Да уж, 30 лет, но ближе к делу. Переодевайся, у нас есть лишний бронекостюм как раз твоего размера». Вдоль одной из стен располагались индивидуальные шкафчики. «А где мы находимся?» — спросил его Кейн, чуть не задев стоявшего на полу нейтрализатор. «Старая станция железной дороги под Хэмпером», — ответил ему Лейт. «Ей не пользуются самой войны». Лет пять назад, когда Коли устали ходить за нами по пятам, мы начали перетаскивать сюда снаряжение, спрятанное в тайниках. Дорога отсюда идет прямо до Капстона. Мы ее проверили, немного подремонтировали и установили две вагонетки с электродвигателями. Лейт открыл один из шкафчиков и вытащил из него черный, похожий на водолазный костюм, бронежилет. Кейн быстро начал снимать одежду. «Искренне надеюсь...» «С иронией, — сказал он, — что эта спецовка соответствует тому, что я о ней слышал». «Можешь быть уверен», — успокоил его Лейт, когда Кейн натягивал на себя мягкую эластичную ткань. «Костюм выдерживает выстрел в упор из любого огнестрельного оружия. При любом ударе ткань моментально уплотняется в месте прикосновения. Конечно, если пройтись по нему лучом бластера, тут уж без вариантов». — Но любое другое оружие способно лишь поцарапать ткань при первом выстреле. — Значит, второй выстрел в это же место пробьет его? — И не только его. — Ну, среднестатический стрелок, как правило, не успевает сделать два выстрела в одно и то же место. — Спокойно ответил ему Лейт. — Да, и еще запомни, это не универсальный бронежилет, и в рукопашном бою... Все зависит от тебя самого. Ткани реагируют только на молниеносное движение, а удары руками и ногами слишком медлительные, чтобы заставить ткань уплотниться. Вот даже как!» — продолжал иронизировать Кейн. «Спасибо за предупреждение». Лейт уловил иронию. «Тебе еще повезло, парень, что костюмчик пришелся тебе в пору». Некоторые отправляются сегодня в бой только в накидке из этой ткани, да еще в простом бронежилете. А где же их костюмы? Не успели шить, сострил Лейд. Если бы ты обратил внимание на возраст, то понял бы, что не все здесь из черного спецназа. Многих мы набрали несколько лет назад во время занятий рукопашным боем. Причем под самым носом у Гарвея. С тех пор они постоянно с нами тренируются так почему же вы до сих пор не предприняли никаких действий? Глаза Лайта сверкнули, и Кейну показалось, что он спросил что-то не то, но спецназовец ничем не выдал гнева. Ты не понял. Мы не сдались, мы лишь сменили тактику. Те, кто смог. Он тяжело вздохнул. Расскажу-ка я тебе одну историю. Около 7 веков назад на земле в древней Японии жил некий уездный правитель по имени Кира. Вышло так, что однажды он высмеял и опозорил своего заклятого врага, его недруг Асана. Не выдержав позора, согласно древней традиции, сделал себе харакири. 47 воинов-самураев после самоубийства своего хозяина должны были последовать его примеру. Однако посоветовавшись, они побросали на землю оружие и разошлись в разные стороны, тем самым навсегда лишив себя права быть войнами. Они потеряли своих жен, семьи, друзей, и все относились к ним с презрением. Естественно, Кира решил, что... Теперь они для него совершенно безвредны. И вот однажды, по прошествии многих лет, Прекрасным зимним утром все сорок семь бывших самураев появились во дворе Киры. Они расправились со стражниками, схватили хозяина и убили его. Только после этого они все вместе исполнили древний обычай и ушли с честью в другой мир. Он умолк. Не зная, что сказать, Кейн молча переваривал услышанное и машинально проверял на прочность ткань своего нового костюма. Если не считать необычной ткани, костюм представлял из себя стандартную униформу командос. «Ну, и как ты себя чувствуешь в новом одеянии?» — спросил его Лейт. Кейн сделал несколько широких шагов, помахал руками и произвел серию имитационных ударов. Броня оказалась на удивление гибко и растягивалась как резина. «Класс!» — сообщил он Лейту. — Хорошо. Возьми перчатки и капюшон очки, а еще плащ и брюки из своей одежды. Скоро выступаем. — А оружие? — Тебе пока не положено, — сказал Лейд, взмахом руки давая понять, что возражения неуместны. — Знаю, знаю. Ты хорошо дерешься и умеешь пользоваться любым оружием, но для нас ты пока еще дилетант, который с оружием только натворит безобразий, нежели принесет пользу. Кейн чуть не задохнулся от гнева. «Послушайте, вы!» — чуть ли не крикнул он. «Нет, это ты послушай и посмотри». Лейд отступил на несколько шагов и выхватил из ножен на бедре две отшлифованные до блеска палочки сантиметров тридцать длиной и соединенные между собой короткой цепью. Взяв одну из них в руку, он завертел ими вокруг себя по системе большого круга. Движения его становились все быстрее и вскоре стали совершенно неуловимыми для глаза. Со стороны могло показаться, что Лейв всего лишь быстро и коротко дергает плечами, издавая при этом слабый свист. Кейн считал, что тоже неплохо владеет нончаками, но такую скорость ему доводилось видеть впервые. Чувствуя, что был излишне самоуверен, и все же стараясь хоть как-то отыграться, он сказал. «Окей, вы меня убедили относительно того, что касается ближнего боя, но мы же не будем только молотить руками. Для дальнего боя необходимо тоже оружие, а я до сих пор считался неплохим стрелком». Лейд остановил вращение, ловко подбросил мунчаки и, подхватив их на лету, сунул обратно в ножны. «Енси!» — крикнул он через комнату. «Найди-ка мне мишень!» Услышав его, высокий блондин окинул взглядом предметы вокруг себя и, оторвав кусок пластика от ящика, бросил его на пол. Внимательно наблюдая за Лейтом, Кейл лишь краем глазу успел заметить короткое резкое движение и почти в ту же секунду услышал отрывистый крак в углу, где лежал кусок пластика. Как подбитая летучая мышь, пластик взвился в воздух и ударился о стену. Йенси поднял импровизированную мишень и по пологой дуге запустил ее в сторону Лейта. «Мы редко пользуемся пистолетами и другим подобным оружием», — сказал ему Лейт, извлекая из пластмассы черную метательную звезду. «Их слишком легко засечь». «Ладно, убедили», — удрученно ответил Кейн. «Не переживай», — Лейт посмотрел Кейну прямо в глаза. «Вот что я хочу тебе еще сказать». «У меня все еще нет полной уверенности в том, что ты и есть тот, за кого себя выдаешь. Если все это — хорошо спланированная игра, клянусь, ты здорово заплатишь. И никакие твои друзья не смогут меня остановить. Понимаешь?» Кейн выдержал пронизывающий взгляд спецназовца. «Понимаю, но если что-то и случится, то не по моей вине. Можете поверить». Лейд еще несколько секунд молча смотрел на Кейна. — Все, — сказал он, — как бы там ни было, пора выступать. К тому времени, когда они покидали поместье, легкие облака рассеялись, открывая великолепную панораму звездного неба. Но Кейн едва обратил внимание на эту первозданную красоту, Мысли мысль его занимала совсем другое. Когда спецназовцы забрались в машину, фургон оказался переполненным. Кроме Лейта, Кейна... Там находился Мердок, Хокинг и еще несколько спецназовцев. Седой вояка по имени Тарди Спадофора уверенно вел машину по знакомому уже маршруту. Приближаясь к хабу, они свернули в сторону и остановились около окружающей его стены. Спецназовцы бесшумно покинули фургон, оставив Кейнаса Спадафорой. Проехав еще немного, тот заглушил мотор метрах в тридцати от ярко освещенных восточных ворот. Стиснув зубы, Кейн взял тяжелый саквояж, стоявший возле сидения, выбрался из фургона и зашагал к воротам, стараясь сохранить как можно более безмятежный вид. Надетые поверх бронекостюма плащ и брюки вполне маскировали его экипировку, за исключением ботинок. Но, как оказалось, эта деталь костюма вполне соответствовала местной моде. Кейну показалось, что прошла целая вечность, пока он преодолел расстояние до ворот. Еще столько же понадобилось охраннику, чтобы изучить удостоверение и вернуть его владельцу, открыть ворота. И, наконец, он вошел в хаб. С внутренней стороны у ворот обычно дежурили автокэбы, и, сев в один из них, Кейн задал направление согласно полученной инструкции. Через несколько минут он отпустил автокэб, оказавшись в тупиковом переулке, примыкающем к стене. Все ближайшие здания окутывались непроницаемой тьмой. Лишь возле одного из подъездов горел одинокий фонарь. Кейн направился к нему. «Какие-то проблемы!» Неожиданно услышал он из темноты и так резко повернул голову, что шейные позвонки чуть не хрустнули. В метре от него, пригнувшись к земле, стоял Лейд, а чуть дальше Мордок и Хокинг. «Пока никаких», — сказал им Кейн. «Я оставил верхнюю одежду под сиденьем, правильно?» «Правильно. Дай мне вот это». Он указал на саквояж. «Вызови автокэп». Кейн отдал саквояж и нажал кнопку на портативном передатчике, предназначенном специально для вызова транспорта. Уже через несколько секунд он увидел свет фар приближающегося автомобиля. «А что в саквояже?» Поинтересовался у них Кейн. «Это для Скайлера, шурикены, ножи и прочие их игрушки. Мы не могли переправить его через стену, слишком много железа». А по поверхности стены проходит индукционное поле, так что нас сразу бы засекли. Кейн с удивлением посмотрел на внушительный серый барьер. «Вы что, перелезли через стену? Я думал, на ней столько всего понаставлено, что и муха не пролетит». «Так, так оно и есть. Но стену строили в основном военнопленные, и кое-кто из нас в их числе. Поэтому некоторые участки стены состарились» быстрее остальных, а вместе с ними вышла из строя и аппаратура с датчиками. Почему же рекреляне до сих пор этого не заметили? Ну, Во-первых, за стеной следят не рекреляне, во-вторых, датчики включаются только на раздражитель, а остальное время остаются отключенными. Если же он неисправен, то вообще не включается, и на пульт управления опять же не поступает никаких сигналов, усек... Автокэп подъехал, и четверо мужчин сели в машину. «Куда — Куда? — спросил Кейн, поворачиваясь к ним и разворачивая карту. — Сто метров а за зданием архива, — ответил ему Лейт. — Хочу взглянуть на место предстоящих событий. Кейн дотронулся до нужной точки на карте, и автомобиль бесшумно покатил по улице. Воздух в клубе «Алекс» был густым и влажным от пивных испарений. Сигарного дыма, сигаретного дыма и запаха тушеного мяса. За столиком у самой сцены в одиночестве сидел Сэм Дарбин. Оглядывая добрую сотню молодых людей, собравшихся сегодня в клубе, он пытался оценить их настроение. — Сердитые, — решил Сэм. Слухи о разработке новой правительственной системы занятости населения были официально опровергнуты менее часа назад. Для многих это был шанс получить работу. И утрата этой едва забрежавшей надежды никому не доставляла присутствия духа. В особенности молодежи. Ответственный за освещение прибавил скорости вертушкам, и по залу бешено заметались снопы разноцветных огней. Толпа постепенно заводилась, и Дарбин уже точно знал, что будет дальше. Стандартная схема не менялось уже много лет. Сейчас все накачаются до визга, попляшут, потолкаются, потом наверняка кому-нибудь побьют физиономию, добавят еще пивка и расползутся по домам. Впрочем, драки были здесь э, нечастым явлением, а музыка и пиво позволяли хоть на время отрешиться от проблем. Однако сегодня вечером все должно быть по-другому. Выскочив на сцену, гитарист местной рок-группы взял первый визжащий аккорд, и повсюду загремела музыка, вполне соответствующая настроению толпы. Потягивая тепловатое пиво, Дарбин взглянул на часы. «Так», — подумал он, — «время терпит, пусть сыграет еще три-четыре песенки, а потом за Даже в такой поздний час некоторые окна в зданиях архива были ярко освещены. Прижавшись к стене дома на противоположной стороне улицы, Кейн рассматривал четырехэтажное кирпичное строение и пытался угадать, сколько служащих еще не покинуло здание. По дороге сюда Лейд предположил, что архив может охраняться с помощью индукционного поля, а значит, войти туда с оружием будет невозможно. Трое спецназовцев имели при себе нунчаки, а Хокинг еще прощу с камнями вместо боеприпасов. «И это все...» Любой охранник с бластером в руках мог запросто уничтожить всех четверых. Подумав об этом, Кейн даже вспотел. Уж слишком нереальным показалось ему задуманное. Спецназовцы о чем-то шепотом посовещались, и Лейд указал рукой на дальний угол здания. «Там удобнее всего. В стороне и нет света. Двигаться по одному». Он ткнул пальцем в Кейна. «Ты третий». Если у стены почувствуешь звон в ушах, не обращая внимания. Не дожидаясь ответа, Лейд быстро посмотрел по сторонам и, пригнувшись, побежал через улицу. Хокинг сразу же последовал за ним, и наступила очередь Кейна. Тоже пригнувшись, он помчался, стараясь бежать как можно быстрее, но и не нарушать тишины. Однако времени у него ушло вдвое больше, чем у остальных. Когда он добежал до цели, Лейд уже карабкался по стене, цепляясь перчаткой с крючьями за кирпичи. Через несколько секунд появился Мердок. К этому времени Лейт уже пытался осторожно открыть ближайшее окно на втором этаже. Но шпингалет оказался неожиданно прочным, и чтобы не наделать шума, он, как паук, передвинулся по стене к следующему окну. На этот раз окно через несколько секунд открылось, и Лейт исчез внутри здания. Вскоре он опять показался в проеме окна — И махнул остальным рукой. Хокинг ликонько хлопнул Кейна по плечу и прислонился к стене, сцепив руки замком. Встав одной ногой ему на руки, Кейн резко оттолкнулся от земли, а Хокинг, в свою очередь, с невероятной силой подбросил его вверх. Пролетев какое-то расстояние, Кейн мертвой хваткой вцепился в подоконник. Перехватив за запястье, Лейд втащил его в комнату. Перевалившись через подоконник, он вскочил на ноги и повернулся к окну, чтобы поддать руку следующему — Однако Мердок уже прочно держался за край окна и буквально по его спине вверх карабкался скайлер. Они влезли внутрь без посторонней помощи, и Мердок закрыл за собой окно. Прислушиваясь, Лейд стоял уже возле выхода, и когда остальные подошли к нему, тихонько приоткрыл дверь. Посмотрел по сторонам и, стараясь ступать как можно тише, он вышел в коридор. он выше», — прошептал он. «Да». Кейн указал в конец коридора. «Там лестница». Поднявшись еще на этаж, они остановились у дверей, отделявших коридор от лестничной площадки. Лейд взглянул в замочную скважину и медленно выпрямился. «Что, стража?» Еле слышно спросил его Кейн. «Да, какой-то рек в коридоре». У Кейна жало сердце. «Что может делать здесь инопланетянин, да еще в такое время?» «Вот именно, что-то он припозднился», — со странным спокойствием в голосе прошептал Мердок. «Думаю, ничего серьезного», — предположил Лейд. «Вооружен, как обычно, и довольно мирно беседует с ночным дежурным. Неужели они все-таки чего-то ожидают? Или, может быть, просто внеплановый хм, обход владений?» «Скорее всего, второе». «Ну и что мы будем делать?» — занервничал Кейн. Если даже он вооружен, как обычно, то у него есть меч, пусть даже и короткий, а самое главное — бластер. Вдруг ему взбредет в голову пойти в нашу сторону. «Расслабься», — посоветовал ему Хокинг. «Зачем ему идти по лестнице, когда есть лифт? Время у нас еще есть, так что просто подождем, пока он отсюда смотается». «Если прежде не решим его немножко поторопить», — добавил Лейт. Кейн вздрогнул. Любой землянин цепенел бы от страха при мысли о схватке даже с безоружным реклянином. Он с недоумением и гневом посмотрел на Лейта, решив, что тот просто над ним издевается. В это время где-то загудел лифт. Лейд приоткрыл дверь и вошел в коридор. В отличие от предыдущего этажа, здесь было только две двери, и за стеклянной створкой одной из них горел свет. Лейд показал на нее пальцем и вопросительно поднял брови. — Главный компьютер! — прошептал ему Кейн. Согласно схеме, ленты с записями находятся по другую сторону коридора. Лейт поманил за собой Хокинга и, осторожно посмотрев сквозь матовое стекло в компьютерный зал, двинулся дальше по коридору. Хокинг пригнулся, осматривая замок в двери, ведущий в другое помещение. Через несколько мгновений они оба вернулись. «Заперта», — сообщил всем Хокинг. «Это тоже», — Лейт указал на компьютерный зал. «И внутри четыре оператора». «Ну что, атакуем?» — предложил Мердок. Лейт покачал головой. «Быстро не получится, они слишком далеко. Однако потолки там выше, чем в коридоре. И я заметил два широких вентиляционных отверстия. А как раз возле них натянут подвесной кабель». «Понял», — небрежно бросил Мердок и без дальнейших комментариев направился вверх по лестнице. «Куда это он?» — спросил всех Кейн. «Навести порядок в компьютерном зале», — с наигранным равнодушием произнес Лейд. «Один». Лейд посмотрел на него, как на нерадивого ученика, который уже утомил своей непонятливостью. «Знаешь же, Мердок — самый лучший рукопашный боец из всех, которые когда-либо жили в нашем мире. К тому же, зачем нам всем там толкаться?» «Пора», — констатировал Хокинг через несколько минут. Еще раз осмотрев коридор, они направились к компьютерному залу. Осторожно заглянув в дверь, Лейт поманил Кейна. Смотри. Помещение было действительно огромным. Почти всю центральную часть занимал компьютер-колонна, изобретенная людьми незадолго до войны. Возле него располагался внушительный пульт управления, а вдоль стен выстрелилась различная вспомогательная аппаратура. Все четверо операторов сидели за пультом, и прямо над ними, уцепившись... Двигался медленно Мердок. Кина близал пересохший губы. Каким бы профессионалом ни был Мердок, в прошлом сейчас, по мнению Кейна, шансы его равнялись нулю. Стоит только одному из них поднять голову. Даже если он застигнет их врасплох, четверо против одного все же многовато. Эх, сейчас бы хоть какое-нибудь оружие. У Кейна даже зачесались руки. Он, затаив дыхание, наблюдал за тем, как Мердок занимает позицию над пультом и вдруг. Тишину нарушил звук открывающихся дверей лифта. Кейн быстро обернулся и в ту же секунду раздался резкий щелчок. Заметить он успел лишь то, как округлились глаза охранника, и он как подкошенный рухнул на пороге лифта. Снова зарядив прощу, Хокинг плавно двинулся по коридору и вскоре уже вытаскивал безжизненное тело в коридор. Когда двери лифта закрылись, Кейн снова взглянул в компьютерный зал, опасаясь, что шум встревожил операторов и не поверил своим глазам. Трое из них непонятно, мертвые или без сознания, лежали, растянувшись на полу, а четвертый сидел, уткнувшись лицом в панель пульта. Мердок, с видом совершенно непричастного ни к чему человека, бежал к двери со связкой ключей. Он отпер изнутри двери, отдал ключи Лейту и помог Хокингу затащить обезвреженного охранника в компьютерный зал. — Кейн! — позвал Лейд. — Пойдем, заберешь свою ленту. Совершенно сбитый с толку Кейн вышел в коридор. Четверо человек, как по мановению волшебной палочки, свалили замертво, хотя снаружи совершенно не было слышно, чтобы кто-то кого-то бил. К тому же Мердок даже не вытаскивал из ножа нунчаки. Подобрав нужный ключ, Лейд открыл дверь, и они вошли в комнату. В несколько рядов в помещении стояли... «Высоченные шкафы, до самого потолка забитые тысячами коробок с кассетами». «Многовато?» — проворчал Лейт. «Все по этому сектору с самого начала существования ДИС», — объяснил ему Кейн, изучая указатели на шкафах. «То, что мне нужно, должно быть, если не ошибаюсь, где-то в той стране. Пройдите-ка чуть дальше и возьмите коробки три наугад». Несколько минут спустя они уже покидали хранилище с шестью коробками кассет. Мердок охранял вход в компьютерный зал, и Хокинг, усевшись за пульт, уверенно манипулировал клавишами. «Приходилось работать с такими компьютерами?» — спросил он Кейна. «С такими нет, но вообще-то в электронике я неплохо разбираюсь». «Ну вот и отлично, присаживайся, а я заряжу лентой». Через минуты три Кейн уже разобрался с клавиатурой, подготовил компьютер к считыванию информации со всех шести лент и вставил чистую кассету. И вот на экране дисплея появились одиннадцать красных рыбок. Это означало не что иное, как включение кодированной записи. «Наконец-то!» Дрожащими руками Кейн вытащил заветную кассету со свежей записью и перемотал остальные в исходную позицию. «Готово!» Хокинг взглянул на Лейта. «Вернем на место кассеты?» «Не стоит!» «Лучше поскорее отсюда сматываться. Мирдок, у тебя с собой передатчик для вызова автокэба». «Окей, а то дважды одним и тем же. Пользоваться нежелательно. Выходим через главную дверь. Там, возможно, нет индукционного поля». Быстро миновав коридор, они сели в лифт. С чувством повышенного долга Кейн прижимал к себе коробку с пленкой. Взглянув на Лейта, он вдруг уловил какую-то странность. Выражение его лица выдавало усиленную работу мысли, будто старый спецназовец только сейчас начинает настраиваться на какое-то серьезное и важное дело, и вся эта суматоха была только прелюдией. Но от вопросов Кейн решил пока воздержаться. Все равно, чтобы не задумал Лейт, это скоро ему станет известно, так зачем торопить события. Саквояж оказался именно там, где Лейт обещал его оставить. Припав к земле и пристально наблюдая за улицей, Скайлер торопливо на ощупь извлекал из него содержимое. Вскоре послышался слабый звук приближающегося автомобиля. Это вселяло надежду. Значит, миссия Брауна и Питмана удалась. Скайлер щекнул застежкой саквояжа, и в этот момент машина вырулила из-за угла и остановилась. Он вскочил внутрь, и, развернувшись, автомобиль помчался в обратном направлении. «Что-нибудь случилось?» — спросил Скайлер, раздавая ножи, метательные звезды и портативные передатчики Тинглеры. «Все нормально», — ответил ему Вуди Питтман, сидевший за рулем. «Правда, Браун возился полминуты, пока не открыл ее». Скайлер ничего не ответил. «Его не особо прельщала идея брать на штурм цитадели Коли Новичков». Но раз это пришлось сделать, он выбрал самых лучших. Среди остальных эти двое лучше всего подходили для такой работенки. Особенно Питман, В свои 22 года, из которых 5 лет были посвящены тайному занятию боевой подготовки, он уже не терял головы в самых экстремальных ситуациях. И хотя способность к трезвому расчету все еще сочеталась в нем с некоторой долей юношеской порывности, Скайлер вполне мог гордиться своим воспитанником. Стеф Браун обладал похожими качествами, но был на три года моложе. Скайлер в очередной раз пожалел, что после поражения в войне они потеряли доступ к препарату «Шаг к смерти». Без него никогда нельзя было развить такую молниеносную реакцию, которая требовалась настоящему спецназовцу. И все же Скайлер мельком взглянул на Питмана. Шагом смерти или без него, в любом случае, этот парень станет прекрасным бойцом. Окна первого этажа в здании Департамента планетарной службы безопасности были ярко освещены. Это означало, что на вахту заступила ночная смена защитников власти Рекрила. До сих пор отсюда исходила самая большая опасность для любого из спецназовцев. Но зато теперь они могли и должны были в полной мере применить здесь все свои умения и оружие. Входы и выходы круглые сутки охранялись вооруженными до зубов солдатами, поэтому здесь не было необходимости устанавливать индукционные поля. Именно по этой причине Скайлер считал часть операции, возложенную на Лейта, более рискованной и мысленно желал ему удачи. Питман остановил машину напротив здания департамента, и они со Скайлером вышли на улицу. Браун сел за руль и поехал дальше. Тем временем Питман подбежал к ближайшему дому и исчез в темном проеме двери. Скайлер, оценив обстановку, расстегнул ножны на поясе и предплечьях. Проверил свои ножи, затем уверенно направился через улицу. Снаружи возле широких стеклянных дверей никого не было видно. И Скайлер осторожно заглянул внутрь. Небольшая фойе с зеркалами вдоль стен переходило в более обширное помещение, возле входа в которое частично, загораживая дорогу, стояла конторка. Человек в серо-зеленой форме сидел за столом и в альяжной позе поигрывал складным ножом. Рядом с ним, прислонившись к стене, стояли двое вооруженных солдат и непринужденно болтали. Скайлер прикинул, что сидящему за столом хватит секунды, чтобы рвануться к краю и включить сигнал тревоги, поэтому его нужно нейтрализовать первым. Взяв нунчаки в левую руку и с ножом в правой, он пинком распахнул двери и в два прыжка очутился рядом перед конторкой. Услышав звук открываемой двери, охранники повернулись в сторону входа и застыли в изумлении. Будто замороженные. Уловив заминку, Скайлер решил проявить милосердие. «Тихо!» — сказал он как можно более грозно. «Не двигаться!» Однако в ту же секунду оцепенение спало. Охранник за столом бросился к кнопке тревоги, но, получив рукояткой ножа между глаз, вместе со стулом рухнул на спину. Не привыкшие к таким ситуациям охранники реагировали слишком медленно. Один из них попятился, лихорадочно пытаясь расстегнуть кобуру. Другой попытался что-то крикнуть, но в этот момент в воздухе засвистели нунчаки, и на них обрушился град ударов. Пытавшийся достать оружие, был сразу сбит и больше не двигался. Второму охраннику удалось удержаться на ногах, и оглушенный он, цепляясь за стену, все еще старался сохранить равновесие. Но апперкот Скайлера не позволил ему до конца прийти в себя. Оказавшись в полной тишине, Скайлер прислушался, сложил свое оружие и осмотрел павших стражей. Эти двое, если очухаются, то не раньше, чем через час. А первые, видимо, уже никогда... Скайлер, с сожалением, взглянул на мертвеца. Под ложечкой у него неожиданно заныло. За долгие годы относительно мирной жизни он совсем отвык от убийств. Почти со злостью он вложил нож в ножны и взял со стола план расположения кабинетов. Камера содержания заложников находилась налево по коридору за двойными дверьми. С нунчаками на изготовку он пересек контрольную пропускную зону метрах двадцати впереди. Из открытой двери доносились оживленные голоса. «Несомненно, камера содержания», — подумал Скайлер. «Только заложники могли издавать столько шума». Крадучись, он двинулся вперед, попутно размышляя, какой странный иронический оборот принял этот стратегический ход рекрила. Вскоре после покорения Плинри, в целях обеспечения лояльности со стороны населения, рекриляне потребовали, чтобы часть гражданских лидеров — Постоянно находилась под стражей. Они установили график отсидки и по очереди сажали туда всех подряд. Раньше это еще имело смысл, и попасть в камеру было делом опасным. Но за прошедшие годы все изменилось, и теперь побыть заложником считалось признаком высокого общественного положения и даже успеха. Камеру оснастили всеми удобствами и даже предметами роскоши. Поэтому многие считали пребывание там дополнительным четырехдневным отпуском с сохранением заработной платы. Во многом десяток мужчин и женщин, находившихся в камере, были столь же виновны в сотрудничестве с врагом, как и стандартизированные Коли. Поэтому Скайлер вовсе не горел желанием их освобождать, и все же они являлись заложниками. Случилось, что и их фривольный клуб быстро превратился в настоящую тюрьму и совсем с другими свойствами и удобствами. Скайлер подошел к двери и бесшумно шагнул за порог. Возле внутренней решетчатой двери, за которой находились заложники, стояли двое солдат. Еще не заметив присутствия постороннего, один из них, прислонившись плечом к решетке и посвистывая, вертел на пальцы связку ключей. Второй помоложе добросовестно стоял на посту. Скайлер бросился на них. Получив ребром ладони по шее, молодой солдат также добросовестно свалился на пол. Старший схватился за стоявший в углу карабин, но за плохое несение службы был наказан мощнейшим пинком в солнечное сплетение. К тому времени, когда Скайлер поднял взгляд от лежащих на полу солдат, в камере воцарилась мертвая тишина. С выражением страха и изумления на лицах, позабыв о картах и напитках, заложники смотрели сквозь решетку на незнакомца. — Леди и джентльмены, — начал Скайлер. И вдруг на правом запястье заработал Тинглер. Тоненькая игла слегка покалывала кожу, передавая информацию с помощью особого кода спецназовцев. Рек приближается к центральному входу. Собирается атаковать. Прошу помощи». Еще не дослушав, вернее, не дочувствовав послание до конца, Скалер уже мчался по коридору, хотя знал, что не успеет в фае раньше рекрелянина. Глухой стук входной двери подтвердил его опасения. Пробежав коридор, он увидел, что бой идет уже не в полном разгаре. Рек, похожий сзади на огромного стоящего на задних лапах Дебермана, обтянутого коричневой морщинистой резиной, яростно нападал на Буди Питмана, размахивая своим коротким мечом. Парень отчаянно отбивался от ударов уже изрядно порубленными нунчаками. Он явно проигрывал и скоро оказался бы прижатым к стене. Скайлер... Выхватил из-за пояса нож, прикидывая, как бы не промахнуться и не ранить парня. Рек прыгал, как обезьяна, и он старался прицелиться как можно тщательнее. В этот момент Питман споткнулся и упал навзничь. С лекующим визгом рекрилянин занес над ним свой меч, но в ту же секунду нож Скайлера по самую рукоять вонзился в спину инопланетянина. Рек взвизгнул и дернулся, как от удара током. Меч выпал у него из рук и звякнул о кафельный пол. Реклянин медленно поворачивался. Он попытался шагнуть Скайлеру, но еще два ножа один за другим пробили жесткую складчатую кожу. Только после этого с некоторой грацией в движениях Рек рухнул лицом вниз на кафель. Скайлер подбежал к подымающемуся Питману. — Ты как в порядке? — гаркнул он прямо в ухо парня. Только теперь он заметил несколько порезов на лице Питмана и, забрызганные кровью, перчатки и рукава. — Да вроде, там устала его бластер. — Ну что ж, на первый раз твоя атака не совсем удалась, но ты его все-таки обезоружил. Подбери его пушку, я вернусь через минуту. Скайлер излег из тела инопланетянина на свои ножи и побежал назад в камеру заложников. Они по-прежнему сидели на месте, но уже... Оправились от потрясения. Когда он открыл решетку и вошел в комнату, высокий грузный мужчина, негодующий, заговорил. «Послушайте, вы отдаете себе отчет в том, что делаете?» «Освобождаю вас», — сухо ответил ему Скайлер. «Мы собираемся атаковать рекрелян». После этих слов лицо у толстяка сделалось белее мела. «Вы что, с ума сошли?» Он весь затрясся от злости. «Вы же всех нас погубите, идиоты! Неужели вы еще не поняли, что с рекрилом невозможно бороться?» Скайлер проигнорировал эту гневную тираду. «Быстро! поднимайтесь и на выход!» «Убирайся!» — из-под стола появилась рука толстяка, сжимающая бластер одного из охранников. Отпрыгнув в сторону раньше, чем его успели поймать на мушку, Скайлер метнул нож. Бластер отлетел далеко в сторону, а неудавшийся убийца, попросячий визжа, скорчился на полу, прижав к груди сломанную рукояткой ножа запястья. — Я сказал, пошли, черт бы вас побрал, — повторил им Скайлер. Заложники в ужасе вскочили с места, толкая друг друга, бросились к выходу, будто пастух, наконец собравший разбежавшееся стадо, Скайлер подгонял их к пропускному пункту. Питман стоял там, опираясь рукой о стол и наблюдал за главным входом. — Браун только что подогнал сюда фургон, — сообщил он. — Хорошо, я их выведу, а сами вы поедете в другой машине. Надеюсь, она все еще на месте. Где-то послышался звук грома. — Но мы не можем выбраться из хаба, — срывающимся голосом попытался возразить один из заложников, ошалело взирая на мертвого... Охрану ворот! Скоро отправиться к дьяволу, успокоил его Скайлер. Все, поехали! Браун, очевидно, умудрился угнать фургон прямо со стоянки службы безопасности. Машина была без всяких обознавательных знаков и имела изолированный от кабины салон. Это явно указывало на то, что она предназначена для перевозки заключенных. Скайлер заставил заложников забраться в фургон, и они с Питманом побежали к оставленной на улице машине. Браун повел в фургон в сторону северных ворот хаба. Подойдя к машине, Питман попытался снова сесть за руль, но спецназовец остановил его. «Пересядь, теперь поведу я». «Я сам справлюсь, сэр. Со мной все в порядке», — сказал он. И эхом в облаках раздался снова грохот грома. «Не стоит». Перекрикивая громышем дождя, Скайлер сказал ему «Лучше перевяжи чем-нибудь свои руки. Давай-давай-давай, уступи мне место». Парень повиновался, и вскоре они уже ехали в южном направлении. Время от времени, поглядывая на Питмана, Скайлер заметил, как дрожат у того руки, и от волнения он даже не может как следует наложить повязку. Как бы ни были реалистичные учебные маневры, настоящий бой — это совсем другая вещь. — подумал Скайлер. — Ты сегодня славно поработал, — произнес он вслух, чтобы ободрить своего ученика. — Спасибо, сэр. Жаль, только ни разу не попал лунчаками этому рэку по башке. <дых> Наверное, приятное было бы ощущение. — Забудь об этом. Ты не представляешь, насколько молниеносны их реакции и как быстро они могут двигаться. Он на секунду умолк. — Кстати... Что это за дурацкий финт ты хотел выкинуть, когда упал на спину? И Ведь ты не споткнулся, а сознательно грохнулся на пол. Питман пожал плечами. Я заметил, что вы приготовились метать нож, и решил, что мне лучше прилечь, чтобы Рек перестал бегать и постоял спокойно. Так ли? Может, ты просто побоялся, что я попаду в тебя, а не в него? Я думал, что вы сами боялись меня задеть. Ценю! «Твою сообразительность, но впредь никогда не делай подобных вещей. Ныряй под руку, уходи в сторону. Если можешь, прыгай через этого сукиного сына, но никогда, слышишь? Никогда не ложись перед Рэком на спину. Понял? Да, сэр». Скайлер похлопал его по плечу. «В конце концов», — сказал он более мягким тоном, «я не хотел бы терять тебя в такое тяжелое время» тем более потратив на твою подготовку столько сил и времени. Скайлер почувствовал, что Питман немного успокоился. — Постараюсь не растратить зря ваши капиталовложения. Даже пошутил он. Скайлер в душе снова порадовался за своего ученика. Где-то вдали бушевала гроза и слышались раскаты грома. Настойчивый телефонный звонок вынудил Гарвея пробудиться от глубокого сна. Не включая изображение, он взял трубку. «Гарвей!» – зевая, произнес он. «Префект, извините, что беспокою вас!» – быстро заговорил дежурный офицер. «Здесь сержант Грацман. Это тот, который наблюдал за Риенце. Кажется, происходит что-то непонятное, и вам лучше быть в курсе». «Продолжай». Сэр, а Ренци забыл свои пилюли в поместье, ему пришлось за ними вернуться. Я получил донесение от восточных ворот о его отъезде и прибытии. Так вот, он вернулся оттуда с каким-то саквояжем. Услышав такую новость, герой окончательно проснулся и сел на кровати. Что, саквояж? Его уже обыскали? А нет, сэр, и, и еще. Ренци вернулся через восточные ворота почти пятнадцать пятьдесят минут назад. Но сообщение о его прибытии из отеля еще не поступило. Через передатчик, установленный в его одежде, не слышно ничего, кроме звуков работающего мотора и уличных шумов. — Запроси главную диспетчерскую станцию и потребуй данные о всех вызовах автокебов за последний час. — Слушаюсь, сэр. Горвей сидел на кровати, прижав трубку к уху и нервно барабанил пальцами по коленке. Было слышно, как Грацман пытается связаться с диспетчерской. «Странно», — снова заговорил он через несколько секунд. «Никто не отвечает». В душе Гарвея словно что-то оборвалось. Перестав барабанить пальцами, он вдруг почувствовал, что разумом его постепенно овладевает непонятный, выплывший откуда-то из глубин непривычный страх. Где-то снова... — послышался раскат грома, который вывел его из оцепенения. — Немедленно поезжай и выясни, что там происходит. Возьми с собой несколько человек. — Сэр, возможно, это просто... — Выполняйте. Перезвоните мне, я скоро выезжаю. Он вскочил с постели, благодаря Богу, что его супруга Маргарита все еще не проснулась. Одежда его, как всегда, аккуратно висела рядом на стуле, и он уже... Завязывал шнурки на ботинка, когда вновь зазвонил телефон, и Грацман коротко передал новое сообщение. «Готовность бета», — приказал префект. «Усильте наряду у ворот, нужно наглухо запереть хаб и еще». В памяти его всплывали вчерашние опасения. «Отправьте людей к зданию архива немедленно». Сержант подтвердил получение приказа и положил трубку. Горвой плотно затянул ремень с кобурой. Час пробил подумал он, проверяя уровень энергии бластера. Уверенный, что вот-вот грянет взрыв, которого он опасался столько лет, префект бросил прощальный взгляд на спящую жену и вышел из комнаты. Дождь медленно барабанил по стеклу.